Глава 7. Мы медленно приближались друг к другу. У нее на лице играла соблазнительная улыбка. Мое же было полностью сосредоточено. Она выставляла все свои формы на показ. Я же был собран по максимуму. Она явно дала знать, что со мной сделает. И мне это нравилось меньше всего. «Тебе даже мой труп не достанется». Ехидно сказал я, показав твари язык. Она посмотрела на меня, потом на себя, еще раз на меня, вот только на этот раз, с какой-то обиженной мордой. «Я тебе что, не нравлюсь?» Сказала она так, словно сейчас расплачется, а это меня совершенно выбило из колеи. «Э-э-э... нет Почему-то спросил я. Хотя я сам даже не знал, почему спросил. Ну, вот спросилось оно и все. Главное, высказал свою точку зрения, я так считаю. Нет? Или все же да? На ее лице вновь заиграла улыбка, полная соблазна. Глаза начали кидать зазывающие взгляды. А она нарочно издавала тихие томные вздохи. «Эм, не, извини». Выставил я свободную руку вперед и помахал в разные стороны оттопыренной ладонью. «Как бы тебе объяснить? Ты парнокопытное а я немного хладнокровный, так что не судьба нам быть вместе». «Ну?» – протянула она, приложив один пальчик к подбородку. «Не больно-то и хотелось на самом деле. Странный ты какой-то». А вот части твоих тел станут отличным объектом для исследования мутаций. Хренушки!» Показал я ей палец, который во многих ситуациях говорил сам за себя. Краткость – сестра таланта. А я – очень талантлив. А еще – самовлюблен. Добавил недовольный голос, который меня удивил больше, чем наличие столь странного существа передо мной. Это голос синего. Но почему он не насмешливый, как всегда, а недовольный? Хотя, погодите, в последний раз он реально сиял недовольством и презрением. Так что, нечего удивляться. Этот чувачок открыл своё истинное лицо, которое не лицо вовсе, а какая-то астральная проекция, хрен пойми, чего, кого, ну так далее. Есть над чем подумать. Но не об этом сейчас. Тяжело вздохнув, это монстра, монстр, монстрина, пофиг. Так вот, она хлопнула себя по лбу в лучших традициях нашего поколения, после чего провела ладонью по лицу, натягивая явно неестественную кожу. Затем потянулась в последний разок и сделала такой мощный и резвый скачок, что я даже сначала не осознал, что меня впечатали в стену. «Ого, а ты крепче, чем я думала», — сказала она, приподняв бровки. «Обычно такие, как ты, с одного такого приема умирают, а тебе всего десятую часть здоровья снесло». а ты еще многого обо мне не знаешь». Приветливо улыбаясь, томно отозвался я из-за чего на лице этой барышни возникло смущение. Кстати, барышня оказалась крупнее, чем мне сначала показалось. Она раза в два точно выше меня, а по массе, наверное, раз в пять минимум. Интересно, получится из нее хорошее ездовое транспортное средство или она будет слишком своенравной? А ты умеешь катать на спине детишек? Спросил я весьма задумчивым голосом у этой мадамы, когда она медленно приближалась ко мне. «Чего?» Аж охренела она, выпустив на меня глаза, которые реально вылезли, ибо выступали из-под ее искусственной кожи. «Да так, мысли вслух». Пожал я плечами, а потом внимательно осмотрел свою противницу. «Нет, ты никого не умеешь катать на спине». «Слишком ты своенравная. Копыта у тебя почти не убиты, аж блестят. Или ты каким маслом пользуешься? А может, это гуталин такого цвета?» «Ты чё несёшь? Совсем мозг поехал?» Остановилась она на месте, а всё её тело выражало уже не соблазн, а некое отвращение к своему сопернику. «Я тебя тут хочу на части порубить и на опыты пустить. «А ты тут у меня спрашиваешь о моём педикюре?» «О, так это всё же педикюр! А какой лак? Просто у меня жена давно думала ногти на ногах покрасить, вот только решиться всё никак не могла, да найти лак нужный...» Эх, вздохнул я. «Может, подскажешь чего?» «Нет, ты точно головой тронулся...» Отступила на пару шагов эта мадемуазель и опять совершила мощный прыжок, вот только на этот раз я был готов. Сменив выражение лица с полупридурковатого на слегка задумчивое, я тут же сделал быстрый перекат в сторону, уперся своими модернизированными ногами о землю и как пружина выпрыгнул в сторону противницы, одновременно нанося мощный колющий удар. Копье легко прошло сквозь мягкую плоть, разрывая ткани внутри. Но только вместо легкого запаха металла в нос мне ударил сильный запах разложения и уксуса. Или это формалин? Не помню уже, а в игре как-то запахи по-иному работают. Вот тут не хватает звука барабанов. По-иному, для иного. Ха! Ладно, шуточки в сторону. Тварь даже глазом не моргнула, когда я ей копьём в область лёгких засунул. Или там нет лёгких? Вот она похожа на кентавра, только с крыльями, как у суккуба, и без шерсти. Вот мне стало интересно, а фэнтезисты никогда не задумывались над анатомией этого существа? Два живота, две груди, которые ребра, а не то, что многие подумают. «Только жопа одна! Вот где у этого существа легкие?» «Слышь, а у тебя легкие где?» – спросил я, после чего силой рванул копье на себя, выдергивая его из плоти противницы, которая, оказывается, из-за моего маневра впечаталась макушкой в стену. «О, кажется, абонент не абонент!» «Перезванивать не будем, времени мало, так что решим все здесь и сейчас! Ха, ха Сделав еще несколько выпадов, я привел существо в чувство. Эта мадам тут же отреагировала на мои выходки, шибанув по моему торсу передним правым копытом с такой силой, что я отлетел на добрые десятки метров. А потом еще кубарем прокатился метра три. Ничего себе у нее ударчик! Мощно! Вот только я могу не слабее. А ты слышала про боевой стиль? за ши -бу. Встал в стойку китайского воина из какого-то китайского фильма и после чего сказал на пониженных тонах. Ой-ё! Совершив несколько незамысловатых пасов копьём, я несколькими мощными прыжками добрался до окончательно приходящей в себя некропони, кони. Да хрен пойми кого. После чего воткнул с прыжка копьё ей в верхнюю часть груди. Э, точнее, в заднюю. Или это верхняя. Э -э, короче, ближе к позвоночнику, если бы это был конь. Вот. Когда копье надёжно застряло в плоти противника, я отпустил его, чего сам испугался и хотел самого себя за это пустить в расход. Но... Мой полубезомный план казался мне реально надежным и весьма исполнимым. Сделав несколько шагов назад, я с короткого разбега запрыгнул на свое копье и начал крутиться. Аж игрушка одна старая вспомнилась, где так же частенько приходилось по всяким перекладинам и балконам прыгать. Эх, вот были времена, но не об этом сейчас. Каким-то чудом, а игровые условности, зависнув в верхней точке вращения, я хотел аккуратно встать на ноги на копье, после чего забраться на спину этого монстра. Но монстр решил за меня. Его попытка стряхнуть меня со спины обернулась для него самого полным фиаско, а для меня – невероятным успехом. Или удачей. «Хрен редьки не слаще. Так что, как ни крути, всё равно одно и то же выйдет». Я оказался на спине, причём в позе наездника. «НО!» Достал я из инвентаря свой чудо-инструмент и ударил по крупу лошадиную часть этого монстра. «Пошла! Обкатаем тебя!» «Чего?» Взбесилась эта монстрятина. Но как она не крутилась? Достать меня у неё не получилось. Слишком близко я сидел к её филейной части. А ручонки у неё были коротенькими. Интересно, а как она почёсывает свою пятую точку? Это же жуть какая-то, раз она её достать не может. Эх, можно только её пожалеть. «Если у неё вообще хоть что-то чешется, она же по запаху труп, тогда жалеть не будем, и можно с ней пожёстче». «Не слышала чего-то?» Возмутился и перевернул свой инструмент так, чтобы удар был нанесён стороной топора. Ну и нанёс этот самый удар. «Пошла!» «Ох, чёрт, вот это пошла так пошла! Вот это Родео!» Это существо начало прыгать и скакать в разные стороны, пытаясь скинуть меня со своей спины. Пару раз я даже слетал, но если бы не мой чудо-инструмент, я бы не удержался. Благо тому, что он был воткнут в круп, я чуть носом не уперся в самое нежеланное место этого существа. Но его не было. Вообще. Вот как так? «Что за дикость? Это варварство! Разработчики, я требую больше реализма!» «Но только не сейчас. Мне надо вернуться обратно на спину. Вот тогда можете добавить этот необходимый элемент пищеварительной системы». «Фу, и о чём я только думаю?» «В конечном итоге, я не удержался и всё-таки слетел. Точнее, не удержался мой топор и выскочил из весьма расширенной раны. Так что на полу я все же оказался, но чувствовал я себя победителем. Так что, когда тварь наконец поняла, что меня нет у нее на спине, я уже поднялся на ноги. Она, кстати, была метрах в двадцати от меня. «Что, никогда никого не катала, лошадка?» усмехнулся я, приняв гордый и самодовольный вид. но ну, признайся, тебе понравилось». Это ведь был твой первый раз. «Убью, тварь!» Рыкнула эта мадам, с которой местами начала сползать кожа. «А, ну да, копье!» «Оно же наносит ей постоянный урон, а еще должно морозить!» «Хотя мороз трупам только на пользу, а электричество...» А вот электричество её мёртвое сердечко должно оживлять. Не размышляя больше ни мгновенья, я снова на всей скорости рванул к ней. А на её личике в этот момент отобразилась искра страха. «Ага, боится. Ну, либо опасается. Уже плюс. Уже хорошо. Значит, чует во мне силу. Мой инструмент был чуть-чуть длиннее моего предплечья. Так что, когда я его перехватил обратным хватом, он просто идеально поместился у меня в согнутой руке. Кирковая часть идеально легла по задней стороне руки. Не останавливаясь, я в прыжке нанес быстрый удар топором, разрывая искусственную плоть. Так на скорости я долетел до копья, ради которого все и было сейчас задумано. Плоть аккурат оказалась разорвана до него, из-за чего мое тело на полной скорости спокойно вышибло копье из плоти противника. «Ага!» – вскочил я, вооружившись одним копьем и быстро спрятав остальной инструмент в инвентарь. А вот теперь дело осталось за малым интересно что будет если как следует приложить ее по груди электрическим током груди которая человеческая думаю сердце там если оно у нее вообще есть конечно же снова получив копытом по туловищу на этот раз с задним правым я улетел еще дальше чем прежде, а мое здоровье просело аж до половины Зато у нее было уже меньше половины, так что, в общем, я пока в плюсе. «Ух, у меня чуть сердце не остановилось», сказал я после того, как отдышался после такого удара. Точнее, на мгновение остановилось. Отдышалось немного, как я сейчас, и снова пошло. Монстр замер, посмотрел на меня и попытался приподнять бровь. Но поехавшая на лице кожа не особо позволила это сделать. Так что получилось жутковато. А еще из нее не вылилось ни капли крови. Вот прям вообще ни капелюшечки. Еще одна странность. «Ладно, пора кончать со всем этим», – громко заявил я, встав боевую и очень пафосную стойку – После чего занёс копьё для удара и взял разбег на тварь. Монстр тоже помчался в мою сторону, содрав со своей правой руки кожу. Вместо пальцев сразу показались лезвия. Рука была вся в каких-то странных шлангах. Редко встречались реальные части плоти. Мёртвой плоти. Вот что было не так. Это был биомеханизм. В игре про фэнтези разрабы вообще берега попутали. Ладно, все претензии разрабам можно будет потом выставить. А сейчас надо уничтожить эту тварь. Буквально за десяток метров я понял, что вот сейчас монстр точно положит меня с одного удара. Надо было что-то делать, а в моей голове был только один выход из сложившейся ситуации. Вытащив из инвентаря топор, я быстро метнул его в предплечье, которое от удара по инерции немного повело назад, что дало мне драгоценные мгновения для нанесения удара. Оттолкнувшись ногами, как пружинами, я подлетел так высоко, что у меня дыхание перехватило. Было слишком невероятно, а со стороны выглядело, наверное, не менее эпично. Получеловек, полуящер... Прыгает на огромного противника, который превосходит его по всем параметрам, кроме маневренности и смекалки. Оба готовы совершить свой финальный удар и закончить этот бой. Занос правой рукой за спину, точное прицеливание, быстрый выпад, удар! И копье в груди противника! Почему у меня в голове проснулся комментатор? Словно смертельный футбол какой-то. «Пора изгнать демона!» С несколько жутким энтузиазмом сказал я, вдавливая копье еще глубже в грудь противника. Внезапно оболочка глаз испепелилась, а на их месте показались роботизированные окуляры. Они уставились на меня красными огоньками, а потом пару раз моргнули и потухли. После этого огромная туша начала падать. Ну а мне оставалось только выдернуть копье, а потом уйти в закат, что я и сделаю. Вот и славно, вздохнул я со спокойствием. Закинув копье себе на плечо, я развернулся и, насвистывая какую-то древнюю песню, название которой мой мозг не мог вспомнить, как и слова, я направился в сторону выхода. Вот только когда я приблизился к этому самому выходу, меня не пропустил назад туман, что несколько напрягало. Хммм... Стукнул я кончиком копья по туману, а после вжал голову в плечи, так как чуть не испортил себе репутацию. Внимание! Внимание! Обнаружено критическое повреждение энергоядра. Инициирован выброс энергии и переход в турборежим. До окончательного саморазрушения осталось десять минут. Очень и очень громкий роботизированный голос раздался на всю пещеру, пока я стоял спиной к трупу. Повторяю, переход в турбо-режим. Зараза. Конец седьмой главы.